Глава двадцатая Игорь сошел в аэропорту города Сочи, невольно удивившись. Он не был в регионе с юности, хоть новый терминал не стал неожиданностью, разница между подростковыми воспоминаниями и сегодняшним днем поразила. Новый год он встретил в небе над Европой, через пару часов бродил в переполненном, несмотря на праздники, аэропорту в Москве а еще через некоторое время приземлился в Сочи. Спал ли он в последние несколько суток? Игорь силился вспомнить. Спал, должен был. В такси, спешащем в аэропорт Женевы. В часы, когда довольные Лиса и Лина скакали в номере рядом, изо всех сил стараясь играть тише. Несколько отчаянных визгов, сотый просмотр холодного сердца, ставшего хитом девочек всего мира и военные действия друг против друга без объявления нападения не в счет. Игорь никогда не забудет сковывающий грудную клетку ужас, когда не знал, где его девочки, его дочери, его. Неважно, плоть от плоть или, не имеет значения, кто их родил, кто биологическая мать или мать де Юра, Лиса или Лина, его дочери. Он знал про них все – тайны, страхи, болезни – Он знал, что Лисе достался музыкальный слух, а на Лину начал поглядывать с интересом тренер подзюдо в спортивном клубе, пророча спортивную карьеру. Помнил, что у Лисы были проблемы с межзубным произношением, а Лина грешила грассирующим Ре. С логопедом они занимались больше года. Одной легче давались языки, другой — математика. Они ругались по сто раз на дню но были едины в желании завести енота или шиншилу, или хотя бы рыбку, но тогда уж не больше, ни меньше, а рыбу-меч. Готовились пойти в первый класс. Игорь вместе с ними и волновался ничуть не меньше. Его девочки бегло читали, считали в пределах ста, с увлечением читали энциклопедии для младших школьников, умели делать презентации, но слыли непоседливыми, алиной и нетерпеливой к окружающим скорее всего они избалованные или не самые очаровательные девочки на свете в последнее не верилось даже включая объективность на полную катушку но абсолютно точно невозможно любимые Алешин игорь вячеславович не представлял своей жизни без синих широко распахнутых глазенок тепла детских ручек быстрой речи наперегонки с сестрой Найти Алену после несчастного случая на горнолыжной трассе властям не стоило труда. У Алешины Алены было двойное гражданство, полученное на заре юности не без помощи отца, некогда преуспевающего бизнесмена и недвижимость в Женеве. Дом, доставшийся в наследство. Один звонок, течение обстоятельств, такой же нелепой, как ледяной нарост на трассе, результат не заставил себя ждать. Алена выписалась из клиники две недели назад со стойкой ремиссии, в которую ни на миг не верил Игорь, запретив появляться в России и на глаза детей. Дело о разводе в разгаре, наряду с делом о лишении родительских прав. Игорь шел на уступки в финансовом вопросе, он не стремился пустить по миру некогда близкую ему женщину. Причитающийся ей процент дохода готовился отдать без сожалений и раздумий. В конечном итоге своим успехом Игорь отчасти был обязан тестью свинства обирать до нитки его дочь. Свои обязательства как доверителя в трастовом фонде, созданном тестем, он был готов выполнять и дальше, безукоризненно и честно. Фонд работал не только на Алену, но и на дочерей. Лишать их денег, оставленных дедом, он не собирался. Почти бывшая жена время от времени орала в трубку, отказывалась общаться с юристами, грозилась показать, где раки зимуют. Но дальше угроз дело не двигалось. Она поселилась в Женеве в собственном доме. К ней перебралась Сюзанна, взяв заботу о родственнице на себя. По словам Сюзанны, Алена не употребляла алкоголь, соблюдала режим дня, занималась фитнес-инструктором и йогой, а также посещала психотерапевта. Несколько раз Юзанна начинала разговор о возможности начать все заново. По ее мнению, Алена полностью исправилась, осознала ошибки и была готова к новой, трезвой, полной здоровых ощущений жизни. Игорь не разделял оптимизма. К тому же планы без пяти минут бывшей жены не имели для него значения. Лера – вот имя женщины, которую он полюбил всем сердцем. С ней связывал свое будущее, если она захочет. Планы Алены на жизнь его не интересовали, как и то, почему она не обращается к адвокатам, надеется на удачу, честность Игоря, плывет по течению, не имея желания и привычки что-то самостоятельно решать. Он просто хотел, наконец, поставить жирную точку в своей семейной жизни, изолировать бывшую жену от детей. Надеялся, что исчезнув, она постепенно перестанет играть роль в жизни дочерей. Последнее время они почти не вспоминали маму. Лиса не надувала обиженно губки, Алина не пыхтела недовольно, вспоминая маму. Они учили жить без матери. А все вместе, девочки, он, Лера, искали равновесие, будто боялись нарушить зыбкий баланс и право на совместное будущее. Семейство кошачьих с опасением поглядывающей на тонкий лед с осторожностью трогая лапой гладкую, обманчиво прочную поверхность. Алену обнаружили быстро, вернее, она сама себя обнаружила. Сьюзанна вспомнила о неком друге племянницы, араби швейцарского происхождения, проходившем лечение в одной с ней клинике в прошлом году. Парень из благополучной законопослушной семьи покатился по кривой дорожке в школьные годы. Сейчас жил на пособии и считал в своих бедах виноватым весь мир, кроме себя. Стандартная история, написанная как под копирку. Представители власти не успели подъехать и к дому, где проживал друг, как в одну из полицейских машин влетела легковушка Алены. Чудом никто не пострадал, кроме самой Алены, взятой под арест. Езда в нетрезвом виде. Дети, находившиеся в транспортном средстве без детских удерживающих устройств – автокресел. Сопротивление представителям власти, а также воз и маленькая тележка других правонарушений, по здравому размышлению игравших на руку Игорю. На миролюбивом разрешении бракоразводного процесса можно смело ставить крест, как и на материнстве Алены. Лишение родительских прав стало реальностью, отложенной на незначительное время. Девочки были испуганы, когда их забирал Игорь, но целые и здоровы. Лиса долго всхлипывала, но, увидев домину спица тут же лукаво прищурилась и заявила, что хочет есть. «Сильно-сильно!» и «Кока-Колу!» Лина горячо поддержала сестру, демонстративно надувшись, старательно изображая голодного, несчастного котенка-сиротку, выставленного под дождь злой тетей кошкой и котом Василия. Что скажешь? Новое поколение выбирает фастфуд. Позже Лиса расскажет, что в квартире того дяденьки противно пахло. Он громко разговаривал, размахивал руками и всегда смеялся. Но зато включил им слинный мутик, принес шоколадных зайчиков и не ругался, в отличие от мамы, которая все время была сердитая. А потом развеселилась и сказала, что отвезет их в зоопарк. Она напивать коричневой водки. Зло профорчала Лина и уставилась в окно, разглядывая машины, прохожих, аниматора в костюме оленя, раздающего листовки. «Нее противно пахло, и от того дяденьки тоже. Не поеду больше с ней», — отрезала Лина. «И я», — вздохнула Лиса. Было видно, что малышка более мягкая от природы, отходчивая, сомневается в собственных силах. Игорь надеялся, что после окончательной изоляции Алены от детей Лиса и Лина забудут об истории с дяденькой и о матери. Не так много было ее в жизни дочерей, и психологов не стоило сбрасывать со счетов. И не надо, закончил Игорь, тут же отвлекая внимание малышек на меню и попытку поторговаться за Кока-Колу. Кому молиться за благополучный исход, он не знал, но был готов поставить свечки всем известным святым. Позже состоялся короткий разговор с Юзаной. Пришлось раскрыть тайну рождения Лины и Лисы в надежде утихомирить родственный пыл. К тому же, велика вероятность, что подробности всплывут на суде. А также запретить видеться наедине с девочками на территории Швейцарии или любой другой стороны, где потенциально может находиться Алена. Лишь дома, в присутствии Игоря, если у Сьюзаны останется желание. Ему было искренне жаль несчастную потерянную женщину. Но не он послужил причиной ранней смерти ее мужа. Не он сидел за рулем автомобиля, убившего ее сына. И абсолютно точно не он свел в могилу Лео, отца Алены и брата Сьюзаны. Хватит жить в прошлом, идти на компромиссы, довольствоваться полумерами. И сейчас он сошел в аэропорту Сочи, чтобы сказать это Лере. О том, что Лера улетела к отцу Игорь знал. Он позвонил сразу, как только прояснилась ситуация с дочками. В Женеве у него остались дела с властями. Бюрократия в любой стране бюрократия. Череда праздников не облегчила ситуацию. Игорь сомневался, что он с малышками успеет вернуться в Цермат к Новому году. Находясь в подвешенном состоянии, он не мог предложить ничего определенного Лере, а звать Женеву вмешивать семейные дрязги не хотел хватило заочного выступления Сьюзаны с отвратительными комментариями и сольного выпада Алены. Лера улетела к отцу, сказав, что видеть не может Матерхорн и Цермет, вместе взятые, как и подъемники, снег и праздничную иллюминацию. Игорь не возражал. «Что скажешь?» Позже позвонил матери, попросил приехать раньше, поступившись своими планами. Та, конечно, не отказала, не приминув на вздохнуть. Рассказывать по телефону о произошедшем не стал. Побоялся за здоровье матери. В последнее время она чаще стала жаловаться на давление и общее недомогание. Возраст. Прилетев же, узнав подробности отдыха, она впала в почти религиозную экзальтацию, не выпуская из вида внучек ни на минуту. Грозила всеми возможными людскими и божественными карами Алене и ее тетки. В конце объявив, что не останется в этой стране ни на минуту. Пришлось на ходу менять планы, соблазнять малышек Диснейлендом, а потом Лапландией. Отправив малышек на отдых, Игорь сразу отправился в Россию. А побережье встретило шквальным ветром. Пока садился в такси, леденящие порывы пробирались под одежду, били по лицу, шее и навеивали отчетливые воспоминания. Ветер. В тот день, когда Лера стала его, доу порывистый северо-западный ветер. Пробирал до мурашек, бил в лицо каплями дождя, прямо как сегодня, здесь и сейчас. Город южный и город северный, а ветер один на двоих. Таксист подозрительно покосился, когда Игорь назвал адрес, но послушно тронул машину с места, не постеснявшись озвучить цену за проезд, которую кроме как конской не назвать. Почти через час пути, вначале вдоль Смурного моря, А потом по узким проулкам вдоль высоких заборов и виднеющихся вдали гор автомобиль остановился у кирпичной изгороди с глухим забором и видеокамерами по периметру. «Приехали, уважаемый!» — крикнул таксист. Игорь расплатился и вышел. Вздрогнул от порыва ветра и уставился на металлическую калитку, больше похожую на дверь от сейфа. Позвонить Лере в домофон. Время седьмой час утра. Светало». Воздух стоял прозрачным, колебался лишь под внезапными порывами. Когда же ветер затихал, казалось, что утреннее солнце вот-вот прорвется поуденными лучами. За высоким забором послышалась музыка, громыхнул фейерверк и раздался мужской смех. Вернее, гогот, а за ним женский виск. Игорь вздохнул и нажал кнопку, поднимая взгляд к камере. К удивлению, замок щелкнул, давая понять, что гость может проходить, но ни за калиткой, ни на просторном дворе, устланном цветной тротуарной плиткой, ни на крыльце, подкованным козырьком, никого не было. Игорь несколько раз безрезультатно позвонил в звонок у металлической внушительной двери. Здрастево! Услышал за спиной, резко обернулся от неожиданности, наступив на больную ногу, едва сдержал стон и посмотрел на говорящего. Долговязый парень лет 28 восьми стоял в бомбере и голубой шапочке снегурочки с болтающимися синтетическими косичками по боках, сланцах и плавках. Браво шаркнув ногой и тряхнув цеплячьими косами, он смерил гостя взглядом. — Здравствуйте! — ревность скользнула по позвоночнику. — Братья фулеры не было. Для отца пацан молод. — Друг? — Насколько близкий? — Как давно. Что за бред лезет ему в голову? Какое может быть давно, если Игорь у Леры первый мужчина, а дома она всего несколько дней? Мне нужна Суздалева Валерия. Она здесь? Здесь, здесь, пошли. Парень махнул рукой и сошел со ступенек, кивнув в сторону Игоря и направился по дорожке вдоль дома. Обогнув дом достаточно большой, трехэтажный, с черепичной крышей и несколькими эркерами, Игорь оказался на заднем дворе. Так вот, где выросла его Лера. Большое пространство под газон, с пробивающейся, несмотря на зиму, зеленью, туи, самшитовые шары, беседка, качели, импровизированный колодец. Через газон пролегала тропинка к одноэтажному строению в той же стилистике, что и дом. На открытой веранде хаотично расставленные стулья из ротанга, остатки банкета на сдвинутых столах Валялись какие-то вещи, сырые полотенца, пригоревшие свечи и россыпь бенгальских огней. Один выход с веранды смотрел на дом, а второй — накованный стационарный мангал и бассейн с водой. Уже через секунду из двери строения выскочил здоровенный, раскрасневшийся детина и с разбегу плюхнулся в воду, оглашая окрестности воплем о голодавшей Клерке! Клерки После того, как над водой появилась отплевающаяся матерящаяся голова, доложил Снегурочка в плавках и шлепках на волосатые ноги. «Кавалерия Валерьевна, Петухов!» — ответил мужик, впивая взглядом в Игоря. Когда лицо половца вернуло нормальный цвет, стало понятно — это никто иной, как Суздалев Валерий Анатольевич. Короткие волосы, торчащие из воды, вели мелким бесом, как у Леры. Полностью Лере на лицо. Только она бесспорная красавица, а Валерий просто мужик. «Так вот, какой то питерский олень!» Услышал Игорь, когда Суздалев выбрался из бассейна и подошел, натираясь до красноты полотенцем. Один отлично поставленный удар пришелся ровно в солнечные сплетения. Игорь задохнулся, согнулся пополам, в голове помутилось до черных точек. «Все верно». Все верно, рассчитывать на другое не приходилось. Но как же больно. Дьявол!